Глава 22 К нам лезли новые мертвецы, их догоняли немногочисленные милиты во главе с Бенсоном, но не это было самой большой проблемой. Кто-то совершил большую ошибку. Несколько обезглавленных мертвецов полыхали словно факелы и шарахались из стороны в сторону в безумной попытке найти себе противника, но только поджигали все, до чего дотрагивались. Вокруг царил хаос которым нас довольно быстро разбило на группы. Я попыталась понять, куда делись Колт и Ламберт, а Милис этим временем тянула меня вперед, вероятно, выполняя приказ отца вывести меня из замка. Нас заметил Бенсон и, конечно, тут же взял под свою опеку, помогая пробиться сквозь мертвецов огонь и обрушение. Колт и Ламберт время от времени появлялись в поле зрения, прикрывали наш отход, но потом я снова теряла их из виду. Часть меня в такие моменты начинала биться в истерике, требуя остановиться, дождаться и помочь, если понадобится. Но другая орала на неё дурным голосом, велела спасаться и не медлить, чтобы остальным потом не пришлось спасать меня. А мертвецы все не кончались. Происходящее стало воплощением самых кошмарных снов, самых жутких сценариев. Огней и дыма становилось все больше. Видимость ухудшалась, а легкие разъедала. Зато я начала упокаивать мертвецов практически на автомате. Стоило одному выпрыгнуть на меня откуда-нибудь, как он уже валился на пол без движения. Вот только я все больше выбивалась из сил и в какой-то момент умудрилась потерять из виду милису и Бенсона. Где были Колт и Ламберт, я уже давно не видела, а теперь еще и не знала, куда идти. Инстинкт заставил свернуть в коридор, в котором было меньше дыма и огня. Но вскоре стало понятно, что это был не лучший выбор. На меня выскочили сразу два мертвеца, а когда я попыталась вернуться назад, путь к отступлению отрезал третий, один из ходящих факелов, только с головой. Я замешкалась, не зная, кого упокаивать первым, и потеряла время. Теперь у меня не было шансов успеть избавиться от всех. Инстинкт потребовал атаковать того, кто горел, ибо огонь пугал больше, чем мечи, но это была еще одна ошибка. Даже рухнув на пол, мертвец не давал мне пройти. Ну вот и все. Успела промелькнуть в голове, прежде чем кто-то отбросил зомби, подобравшихся ко мне со спины, а потом погасил горящие останки, мешавшие мне пройти. Ламберт. Я обрадовалась не столько его появлению, сколько тому факту, что он был все еще жив и цел. Он схватил меня за руку и потянул туда, где огонь бушевал, как в аду. Огненный меч исчез, но символы на запястьях по-прежнему сияли, поскольку он раздвигал магией языки пламени, чтобы мы могли пройти. Миновав ревущий ад, Мы вырвались в большой холл, который, на мой взгляд, очень походил на главный. За распахнутыми дверями виднелась покрытая снегом земля. Огонь сюда еще только подбирался, и мертвецов не было видно. Выход находился совсем близко, и я успела обрадоваться, но едва мы сделали пару шагов к свободе, как ситуация переменилась. Не знаю, где Киллиан взял столько трупов для оживления. Наверное, раскопал все окрестные кладбища. Секунды спустя в холле их было уже не меньше двух десятков. Одни появились из боковых коридоров, другие вошли в распахнутые двери. Они не собирались нас выпускать. «При первой возможности беги к выходу!» — велел Ламберт. «А как же? Я сразу за тобой!» Бросив на меня быстрый взгляд, он ободряюще улыбнулся. Я могла лишь постараться ему поверить, хотя и не представляла, как кто-нибудь из нас сможет прорваться. Лицо Ламберта казалось непривычно бледным, зато его запястья были уже пунцовыми от воздействия браслетов. Огненный меч в руке появился только со второй попытки. Шансов было мало, но за спиной к нам подбирался огонь, а значит отступать некуда. Мы еще не успели ввязаться в неравную драку, как баланс сил снова переменился. Холли появились милиты, в том числе Бенсон, а также Милиса с Колтом, но последний, судя по всему, был уже не боец. Он тяжело опирался на плечи бывшей жены и без ее помощи идти не мог. Однако боевые заклятия все еще срывались с его пальцев. В холле началась настоящая свалка, которую усугублял дым подпирающего сзади пожара. Я, честно, старалась двигаться в сторону выхода, но порой была вынуждена то отступать, сбегая от мертвецов, то задерживаться, чтобы упокоить одного или двух. Ламберт поначалу продвигался рядом со мной, но потом вдруг замер, оглянулся и метнулся куда-то совсем не туда — Я попыталась его окликнуть, но закашлялась от дыма, а, сделав несколько шагов вслед за ним, кстати, запнулась за на полу тело и упала. Жар огня неожиданно снова оказался очень близко. Дым разъедал глаза, легкие жгло от недостатка кислорода. Голова кружилась, и я внезапно поняла, что у меня нет сил встать. Чьи-то сильные руки сжали мои плечи, резко дернули, поднимая, и потащили вперед. Я едва успевала переставлять заплетающиеся ноги, уже совсем ничего перед собой не видя и просто подчинялась чужой воле. Наконец, жар исчез. Кожа коснулась прохлада, а дым сменился чистым воздухом, таким восхитительным, что я открыла рот, глотая его жадно, торопливо. Через несколько шагов чужие руки меня отпустили, и я рухнула в пушистый снег. Он был очень холодным, но после жара, огня, мне хотелось зарыться в него. Рядом в снег упал капитан Бенсон. Оказалось, что это он вытащил меня из охваченного огнем холла. Не в силах произнести ни слова, я благодарно кивнула, он лишь махнул рукой, мол, на здоровье, но вслух тоже ничего не сказал, вдыхая свежий воздух так же жадно, как и я. А потом тревожно осмотрелся по сторонам, видимо, желая убедиться, что все в порядке. Я последовала его примеру и нашла взглядом еще четверых милитов Один лежал и не шевелился, другой суетился над ним, возможно, оказывал помощь. Еще двое сидели на снегу, восстанавливая дыхание. Холта я нашла взглядом чуть дальше, ближе к склону холма. Он тоже лежал, прижимая к лицу руку. Одна нога его была согнута в колени, вторая вытянута. И выглядело при этом как-то неестественно. Снег рядом был запачкан красным. Но сейчас я почти не обратила на это внимания, продолжая тревожно вглядываться в поисках еще одного человека. Но его нигде не было. «Ламберт!» Испуганно позвала я, но прозвучало это очень тихо. Мой взгляд остановился на объятом огнем замке. «Он остался там». С ужасом поняла я, инстинктивно подаваясь вперед и на полном серьезе собираясь броситься обратно в бушующий огненный ад. «Ламберт!» Я не успела даже толком встать на ноги, когда меня перехватили и снова повалили на снег, крепко обхватив за плечи. «Там Ламберт!» — попыталась объяснить я. «Он остался там! Ему нужно помочь!» Ему уже не помочь, — услышала я над ухом охрипший голос Бенсона. Там уже никому не помочь. Я не хотела это слышать, не хотела в это верить. Слишком безысходно звучало. Все не могло так закончиться. Он ведь был рядом со мной почти все время и обещал, что выйдет сразу за мной. Дернувшись, я попыталась высвободиться из хватки Милита, но он держал крепко, а у меня совсем не осталось сил. Мой взгляд с надеждой устремился на по-прежнему распахнутые двери. «Может, вот сейчас Ламберт как раз выбежит из них?» Но увидела я только огонь, охвативший темное дерево и полностью закрывший собой выход. Кажется, там что-то обрушилось, оставляя тех, кто не успел выйти в ловушке. Глаза заволокло слезами, грудь сдавила так, что легкие снова загорелись. и не могла вдохнуть, пока из горла не вырвались громкие рыдания. Пальцы сжались, сгребая, и снег, но я даже не почувствовала его холода. Бенсон неловко погладил меня по плечу, пытаясь успокоить, и прошептал над духом «Тихо, девочка, тихо. Он спас нас всех. Кинулся за парнем, который управлял мертвецами. Только так можно было всех разом обезвредить. Иначе бы никто не выбрался. Как будто мне могло стать от этого легче» внутри все болело так словно у меня вырвали сердце но сил не осталось даже на скорпе слезы текли по моим щекам и хотелось выть в голос но я могла только тихо всхлипывать может он ушел порталом драконы так умеют я покачала головой он не мог выдавила сквозь слезы у него браслеты ясно ладно Идем, твоему отцу, кажется, нужна помощь, велел Бенсон, ослабляя хватку, поднимаясь на ноги и заставляя подняться меня. Он жив! Думай об этом, думай о тех, кто жив, слышишь? Береги силы для тех, кто жив. Мертвым они уже без надобности, поняла? Я кивнула. Его голос прозвучал жестко, но подействовал на меня. Как какое-то заклятие. Во всяком случае, я смогла снова вдохнуть полной грудью и даже частично унять слезы. Нос все равно хлюпало, глаза оставались влажными, но мне удалось переключить внимание и эмоции на отца. А тот при ближайшем рассмотрении оказался весьма плох. Когда мы подошли, милиса водила руками над его головой. Перепачканные кровью пальцы заметно дрожали, да и саму ее колотила. Услышав наши шаги, она велела, не отрываясь от своего занятия, — Ника, подними ему голову, он может потерять сознание. Холд как раз растирал по лицу пригоршню снега, словно пытался себя сознание удержать. Я торопливо присела рядом, осторожно подхватила под плечи и с помощью Бенсона помогла отцу сесть. Он был бледным, как сама смерть. На лице его замерли капельки влаги, то ли пот, то ли растаявший снег. Дышал он поверхностно, с силой сжимая челюсти, чтобы не кричать от боли. — Что с ногой? просил Бенсон, оставляя меня и перемещаясь к милисе Все плохо». Нервно выдохнула та, едва удерживаясь от всхлипа. На него обрушилась часть стены. Ногу придавила, кости раздроблены тканей. Она осеклась, закусывая губу, а я крепче обняла колто за плечи, боясь кинуть даже быстрый взгляд на его ногу. «Да ничего». Отец с трудом выдавил из себя улыбку, но губы его тоже предательски дёргались. «Бывало и хуже». Серьезно? испуганно уточнила я. Он неопределенно мотнул головой. «Конкретный случай так сразу не вспомню. Но наверняка бывало». «Дайте мне», — потребовал Бенсон, заставляя милису отойти. мы все всё-таки проходим подготовку на такие случаи». милиса с явным облегчением и удовольствием подчинилась, отходя в сторону. Теперь руками над ногой Колта принялся водить Мелит. И делал он это гораздо увереннее и быстрее». Я почувствовал как Колт напрягся, потом что-то вдруг хрустнуло, он дернулся и, не разжимая зубов, взвыл от боли, но быстро оборвал себя. — Ты смерти моей хочешь, — тихо процедил он, глядя на Бенсона почти с ненавистью. — Хочу, чтобы у тебя осталась нога, — буркнул тот в ответ. Бросив на Колта быстрый взгляд, едва заметно улыбнулся. — Ты не против? — Я надеюсь. — Да, было бы неплохо. «Но ты хотя бы обезболил». «А я обезболил». Я погладила отца по плечу. Он едва заметно кивнул, не глядя на меня, но я восприняла это как благодарность за поддержку. А сама посмотрела на замок, который все еще полыхал поблизости, озаряя все вокруг ярким светом. «Капитан, там мертвецы!» Услышав эти слова, я невольно вздрогнула и перевела испуганный взгляд на Мелита, который это сказал. Это был один из тех, кто прежде сидел на снегу, восстанавливая дыхание». В какой-то момент он, очевидно, подошел к нам, и теперь с высоты собственного роста видел то, чего не видели мы, сидя на земле. Еще, удивился Бенсон, продолжая водить руками над отцовской ногой. «Много?» — молодой милит тяжело сглотнул, неотрывно глядя в сторону склона холма, и быстро-быстро закивал. «Десятки!» — выдохнул он, — если не сотни. «Шатающийся?» — предположила я. Киллиан хвалился, что призвал их и направил на замок Гаргулей и Бордым. Но разве они не должны были тоже упокоиться, если Ламберт убил его? Колт мотнул головой. Шатающиеся ходят сами по себе. Если им отдан приказ, они будут ему следовать, пока не выполнят. «Далеко?» — лаконично уточнил Бенсон. «Будут здесь через считанные минуты», — мрачно отозвался милит, «А у замка через час». Тихо добавила я. Бенсон закончил с ногой Колта и встал, чтобы тоже взглянуть на приближающуюся угрозу. Потом оглянулся и посмотрел сначала на Колта, потом на своих людей. Один из милитов так и лежал на снегу. Его товарищ понуро сидел над ним, то ли уже оплакивая, то ли просто восстанавливая собственные силы. Ламберт погиб, отец был покалечен, я обессилена, да едва ли мои способности могли внести серьезный вклад в битву при таком количестве противников. Беги в замок, велел Бенсон, нарочито спокойно обращаясь к подчиненному. Капитан, разве я не нужен вам здесь? С тобой или без тебя? Нам не остановить даже сотню мертвецов, а там их по меньшей мере две, пояснил Бенсон. Нам не уйти от них с ранеными. Но замок должен быть предупрежден, и город тоже. Иди. Парень оторопело обернулся на приближающихся мертвецов, не двигаясь с места. Я не выдержала и тоже вскочила на ноги, оставляя отца на милису, подошла ближе к началу склона и посмотрела вниз. Полыхающее пламя и снежный покров делали ночь светлее, поэтому видно было хорошо, и оттого надвигающаяся на нас толпа выглядела еще ужасней. «Это приказ», — добавил Бенсон, сверляв взглядом растерявшегося парня. «Мы остановим, сколько получится, а ты должен добраться как можно быстрее». Молодой милит кивнул, отсалютовал начальнику и бросился бежать в противоположную от мертвецов сторону. Мелиса Ника, идите за ним, велел Колт. Что? Только и смогла выдвить я, оборачиваясь. Энгард, возмущенно выдохнула Мелиса. Он прав, от вас мало толку, жестко добавил Бенсон. Но спастись вы сможете, только лучше вам уйти с пути шатающихся. Пропустить их а потом уже добираться до границы содружества. — Мы вас тут не оставим, — возразила я. — У вас что, нет экипажа? Вы сюда пешком пришли? — А где ты видишь экипаж? — возмутился Бенсон и направился к оставшимся милитам. — Лошади не идут в мертвые земли, — пояснила милиса тихо. — По крайней мере, живые лошади. — Помогите мне встать и уходите, — повторил Колт. — Энгард, не глупи. Мелисса осторожно погладила его по плечу. «Ты не сможешь драться с такой ногой!» «Смогу, если у меня будут крылья». «Тебе не хватит сил для оборота!» «Мэл, после всего, что было в моей жизни, я не умру, лежа на земле!» От его слов у меня снова перехватило дыхание и заслезились глаза. Я повернулась к толпе шатающихся. Те были уже совсем близко. Минута две и будут здесь. «Ника!» Услышала я за спиной голос отца. «Хотя бы ты не упрямся!» «Я никуда не уйду», — отрешенно отозвалась я, по-прежнему глядя на мертвецов. «Потерять еще и тебя я не могу. Мне еще так много хотелось успеть сказать». Но внезапно под ногами дрогнула земля. Да так, что я едва не потеряла равновесие. Что-то загрохотало, и стало понятно, что источник шума и вибрации — полыхающий замок. Его стены дрогнули и начали рушиться. Что показалось мне странным. Каменное строение выглядело слишком основательным. Оно могло выгореть, но не развалиться. Потом я поняла, что это не внешние стены рушатся, а внутренности замка поднимаются вверх и летят в стороны. И происходит это потому, что нечто огромное и несокрушимое выбирается из полыхающего строения. Когда оно поднялось над замком, Мы все открыли рты от удивления, забыв про приближающихся мертвецов. С ревом и пронзительным криком над нами взвился огромный дракон. Золотистая чешуя сверкала в отблесках пламени. Перепончатые крылья раскинулись в стороны, и после пары их взмахов до нас долетели такие порывы ветра, что всем пришлось пригнуться к земле. Поднявшись высоко в небо, дракон развернулся и устремился вниз, туда, где шагали вперед нестроенные ряды шатающихся. Ближе к земле из его пасти вырвался столб пламени, которым накрыло тех, кто шел впереди. В секунды человеческие тела превратились даже не в тлеющие останки, а в горстки пепла. Проведя первую атаку, дракон снова устремился ввысь, развернулся, снизился и выпустил огонь, испепелив еще несколько рядов. Он повторил эти действия еще несколько раз, и от приближающейся толпы ничего не осталось. Тогда дракон набрал высоту и исчез из вида в темном небе. Первым опомнился Бенсон. Выпрямившись, он осторожно приблизился к склону и вместе со мной посмотрел туда, где теперь виднелась только выжженная земля, усыпанная пеплом. «Это невозможно», — оторопело прошептал он. «Невозможно!» А я с надеждой уставилась в темное небо, пытаясь высмотреть в нем огромного летающего ящера. И когда он, наконец, появился вновь, мое сердце зашлось в груди от радости. Дракон сделал над нами круг и пронзительно крикнул, прежде чем улететь. И то ли я сошла с ума, то ли в реве огромного чудовища действительно слышались смутно знакомые слова древнего драконьего языка, Я буду ждать вас в замке».